Согнувшись, я привалился к брустверу окопа наблюдательного пункта. Стеря трубку смотрит другой человек. Я могу немного передохнуть. Передохнуть? Ха. Как ты тут передохнешь, если, возможно, тебя уже засекли и в любой момент по наблюдательному пункту может жахнуть этакая ягодка? Мина или снаряд? Один черт знает какого калибра. Менее или более 100 километров а то и шестидюймовка. Шестидюймовка – это тот подарочек. Если накроет, ничего от тебя не останется, кроме искореженных шпор, пряжки от ремня и брючных пуговиц. Мягкая часть сразу превратится в фарш и жалкие лохмотья. Я такое пережил и все же остался цел. А было это, когда полк принял первые бои. Мы стояли кружком на широкой булыжной дороге, которая по-русски называется «Шоссе». Разговаривали и курили. Ребята были из нескольких дивизионов, из артиллерийского управления дивизии, из штаба полка, были и связны из пехоты. Вместе мы оказались совсем случайно, но тема наших разговоров была серьезная. Какова сущность этой войны? Почему нас привезли в Россию и что с нами будет? Вдруг послышался пронзительный свист. Потом тшут, тшут, тшут и, наконец, бабахнуло. Мы дурни, какими мы тогда были. Ничего не сумели предпринять, когда на краю дороги приземлился здоровенный снаряд. Тут же рядом у всех на глазах, на краю мостовой. Воздушная волна была такой силы, что у нескольких послетали с головы пилотки. Нам была известна железная традиция артиллеристов. Снарядом противника не кланяться. Кое-кто из нас заплатил за это жизнью. Но мы были такие зеленые, мы еще не знали, что приближение снаряда сопровождается прелюдией. Сперва слышен свист, а потом тшут, тшут шут Знать бы нам это, так солдатским инстинктом нарушили бы железную традицию и бухнулись носом вниз, как поступали позже. А тут стоим по неведению во весь рост, как стояли встарь гордые артиллеристы, да и пехотинцы, и круглыми глазами смотрим, как на обочину приземляется чемодан. Вжик! Бах! пыли это была смерть мы поняли это в первую же десятую долю секунды во вторую десятую долю секунды половина из нас уже лежала в треть оставшиеся стоять поняли что он не разорвется спустя еще одну десятую долю секунды осознав это встали и лежавшие а те кто стоял Ну, в том числе и я, впервые почувствовали себя настоящими артиллеристами и исполненные мужества продолжали курить Ахто. Дескать, что тут такого? На войне всякое случается. Но мы очень хорошо знали, что у нас оставшихся стоять просто более замедленная реакция, и что мы отнюдь не герои, Потому что, когда мы рассмотрели немецкий подарочек, мы поняли, что своим спасением обязаны просто слепому случаю. Наши гимнастерки и тех, кто стоял, и тех, кто лежал, вполне могли бы украсить телеграфные провода. Это был 152 миллиметровый снаряд Шнейдер -Крезо. С ним шутки плохи. Никто из нас не знал, почему этот снаряд не разорвался Может он слишком долго лежал на складе А может быть он был изготовлен руками немецких, французских или чешских интернационалистов Может быть какой-нибудь немецкий артиллерист почему-то не ввернул взрыватель Может быть Ладно, довольно об этом снаряде Я на бруствере окопа. Передо мной живые травники и крохотные коричневые муравьи, которых на моем родном диалекте называют мурашами. Черт, опять вспомнился дом. Ну что же она в сущности такое? Это тоска по дому, по родным местам или вообще по родине? И любовь к родине... И почему меня нужно было привести сюда, чтобы я особенной болью почувствовал, что эта любовь действительно существует? Ох, если бы не было этих мыслей. Здешняя красная глина не то, что каменистая земля моего края. Разве мне положено рыть эти окопы и защищать каждую пять этой земли? Я вполне понимаю русских, когда они умирают за эту красную псковскую глину. Но понимают ли они, что каменистая плетниковая земля Эстонии достойна того же? Может быть, понимают. Я ничего не знаю о том, что происходит в моей милой Эстонии. Из слов этого вырумаского лесного брата, Только одно ясно. На эстонской земле идет сейчас страшное смертоубийство. Убивают немцев, убивают русских, убивают эстонцев. Человек против человека, брат против брата. На этой самой каменистой плетниковой земле. За эту самую землю. О господи, разве все это нужно? Одна земля, один язык, один народ, одни мысли и идеалы, как нас учили в школе, а теперь от этого ничего не осталось. Черт с ним, человек слишком мал, чтобы во всем этом разобраться. Сейчас мы воюем. Эй ты, сукин сын, там за стерярубкой, откуда только что прилетели немецкие гостинцы? Неужто ты сумел батарею засечь? Когда наверху жужжат осколки мин, взметаются комья земли, я кланяюсь спасительной красной псковской земле. В ней наверняка продолжают сновать маленькие рыжие муравьи, которых на моем родном диалекте называют мурашами. Эх, земля, родная земля, и хуже всего, что она есть и у немцев. 34.00 Произносят от стереотрубы. Сегодня приключилась такая история, что если ее рассказать, так не поверят. Скажут, не отливай пулю. Но она случилась на самом деле. Огневой взвод устраивал орудие на позиции. Переведенный к нам из разбитой первой батареи поек копал укрытие для боеприпасов. Только он приступил к делу, расставив ноги, одна на лопате, другая на земле, как вдруг с визгом прилетела немецкая мина. Да так неожиданно, что никто ее не услышал. Прилетела, вонзилась в землю у Пяртельпоэга между ногами и не разорвалась. Не то бы от Пяртельпоэга и других осталось мокрое место, И на этом бы все кончилось. А нет. Мина пронеслась с такой силой, что содрала с пояга штаны. Истинная правда. Только лохмотья повисли на поясе. И сохранились боковые швы, до да наколенники. А все, что у пояга между ляшками оказалось на ярком солнышке. Всех те, кто летом в деревню. Изрек Рудди, глядя на эту картину Конечно, счастье, что так обошлось Только без смеха невозможно было смотреть на парня В таком он был виде Других штанов сразу взять неоткуда Сперва пертель Пяртельпоек удрал в кусты Затем прикрылся портянкой Потом достали для него синие трусы И лишь к вечеру принесли новые брюки. Эта занятная мина была единственной прилетевшей на нашу позицию. А так все было тихо. Из этой истории военные теоретики могут делать далеко идущие обобщения. Например, Не только сытость и вооружение определяют боеспособность солдата, но и наличие на нем штанов. Или если бы изобрести оружие, которое снимает с мужчин брюки, то оно вышибало бы их из строя почти так же хорошо, как все то, что убивает.